По докладу контролировавшего исполнение сотрудника перед смертью Беня крикнул «Жалко, не увижу, когда ждется старый хрен, чтобы это Б. и его сожрет». Официально начальник 6-го отдела скончался прямо на рабочем месте от инфаркта, что при столь нервной и ответственной работе не должно было никого удивить. Оценили Беню в 10 млн франков плюс предложение создать с Ротшильдом службу аналогичную моему шестому отделу. Это, кстати, была правильная мысль. И в этом я собирался пойти на встречу нашему пекаемому. До конца не верил, что он такой дурак, ещё раз сплюнул я. Может и не дурак, покачала головой Татьяна. Я вот не могла понять, как он так живёт, ни с семьёй, ни друзей, ни дома.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 А может даже и возмутиться тем, что финансово пострадавшие от последних действий наших клиентов партия социал-бонапартистов решится на неадекватный шаг. Взорвёт к чертям их парижскую штаб-квартиру. Скорее всего, у неё получится сделать это во время заседания, посвящённого вашей персоне. Надеюсь, не тратилом, шеф, вся эта история плохо на вас повлияла. Разумеется, динамит.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 пробивают одежду средней толщины, например, пиджак плюс сорочку. Отлично просияла Танечка, а то Густов на заседании присутствовать не будет. Он собирается в Австрию очень ко времени. Кажется, обошли без войны. Резюмировал Гоша через неделю. Не получилось у Rothschild's создать против нас единый фронт. Но Англия, между прочим, выделяет дополнительные деньги на модернизацию флота. Похоже, там чего-то испугались. Подводных лодок. Всё-таки что-то к ним просочилось. Вроде их наблюдатели у японцев видели как-то раз перескок и кусочек рубки, пояснил я. А теперь мне очень хочется показать им всё остальное. Только я ещё не до конца продумал, как именно. Сам посмотреть не хочешь?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 Уже почти построено, за полтора месяца обернулись, гордо сообщил я. Это летающая подводная лодка, ну или ныряющий аэроплан. Правда, одноразовый. В каком смысле? Он сможет вынырнуть и взлететь, потом сесть и утонуть. Всё. Кстати, готовься ещё к одному небольшому скандальчику. Наверняка до тебя дойдёт. Наш Максим Максимович вчера или недавно доил Ангол во Всесовске. Ему удалось добыть сведения об основной продукции Николаевского завода. Вот об этой, что ты в руках держишь. Сейчас планируется, и мы в основном, я тут почти не вмешиваюсь, интересная операция. Пассажирский пароход с большим количеством иностранцев на борту малость отклонится от своего маршрута. И пойдёт через квадрат, где мы будем испытывать это чудо. Надеются, что вдруг что-то как-то и удаса увидеть. Интересно, что, засмеялся Гуша. Сначала перископ, потом рубку, потом как эта хрень улетит, а посадку попозже ещё кому-нибудь покажем. Ну, а потом начнётся скандал. Они будут в десятимильной зоне, так что мигом примчатся Машка с Герой.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 Начинаешь есть сушёная соранча в собственном соку. "Ну ладно", кивнуло величество. "Но и мы с Машей тоже не лыком шиты. Операцию оно можно начинать раньше срока. У нас всё готово". Задумали мы это в те далёкие времена, когда Гоша ещё был высочеством. Правда, на редкость богатым. Маша свежеобразованная книгини. А я вообще каким-то паршивым генерал-майором.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 И предложил ему помощь в освоении Севермор пути. С Крыловым Саша законтачил сам. Тот оказался несколько менее подвержен предрассудкам. Ну и генерал адмирал он тоже был представлен, чисто для престижа. С дядейм Алексеем у меня давно сложились нормальные отношения. Начиналось делёжка большого пирога флотского бюджета на пятилетку.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 получились бы те же самые в Севастополе корабли с очень сильным вооружением, слабой бронёй и дальностью на одной заправке как у кошки и весьма умеренной мореходностью до кучи меня ещё удивило, что никто не предложил базировать их в Каспийском море. Это было бы вполне логичным выводом из всего вчего плача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 Французы вопили, что не для того они сужали русским деньги, чтобы те раздавали их черт знает кому. Где тут логика, с изумлением, думал я. Но сильно жадничали. Предложенная ими мелочь даже и взяткой-то назвать было неудобно. Основная борьба развернулась между английским Армстронгом и штатовским Крампом. Происходила она под истошный газетный визг о новом фаворите Георгия. Причём один жёлтый листок на полном серьёзе утверждал, что Альперович спит с императрицей. За что весь состав редакции, включая курьеров, был основательно с применением тяжёлых предметов битбанопартистами. И эта их выходка произвела даже больший резонанс, чем взрыв парижской штаб-квартиры Ротшильдов. Всё-таки во Франции влияние этой семьи было далеко от безграничного.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 в обмен на долю в освоении только что открытых башкирских месторождений. В общем, вопрос, где в будущем они, Россия и её союзники будут брать нефть, можно было считать практически решённым. Правда, оставшиеся пока неохваченными монтажом с Гукасовым, уже искали подходы к Альперовичу. Но это на самом деле означало только то, что процесс их избавления от излишних денег будет происходить на основе самообслуживания. Реально главные ударные силы русского флота должны были стать два настоящих авианосца. И мне предстояло налаживать нормальные отношения с Крыловым, который при всех его закидонах и повышенной склочности всё-таки был выдающимся учёным и инженером. Одна история с экзаменационными билетами чего стоит. Группа студентов морских курсов под руководством Крылова скинулась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 Наш человек, с таким не трудно будет найти общий язык, подумал я.